Голова двадцать четвёртая. Остаток вечера пролетает незаметно. Я кручусь в кухне, чтобы приготовить шарлотку. В поисках мёда на полке со специями обнаруживаю рыхлые палочки со знакомым запахом. «Неужели корица? Можно её взять?» – спрашиваю у матери. «А что это?» – задаёт вопрос она. «Ты не знаешь?» «Нет». Заморский купец как-то проиграл все деньги в кости и расплатился за постой вот этим. Воняет ужасно. Я и убрала от греха подальше в черепок. А этот заморский купец больше ничего не дал? Вон, в углу мешок. Там какие-то зерна. Что с ними делать? Не знаю. Свиньям отдам. Я бросаюсь туда, развязываю веревку и... О! Замираю от счастья! Зелёные зёрна кофе это просто чудо, что и в этом мире есть кофе, а не только цветочный чай. Отлично. Теперь слава отвернним мирры пойдёт уже по всей стране. Я быстро делаю шарлотку и щедро сдабриваю её корицей. Зёрна кофе насыпаю на противень. И сую в очаг. Их черед придет завтра. Горячий пирог, помрачительно пахнущий, несу на подносе королю и его помощнику. Здесь же крутится и кот. Он принюхивается и чихает, как человек. Что за гадость? Ты хочешь отравить его величество? Первый кусок я попробую сама. чтобы ты успокоился. Чур, я выберу его. Кот вспрыгивает на колени короля, потом на край стола. Он внимательно следит, как я режу шарлотку, потом приказывает мне закрыть глаза. Брысь, хватит издеваться над Лианой. Слышу веселый голос короля и смотрю сквозь ресницы. Он сидит, откинувшись на спинку стула, и маленькими глотками пьет вино. Так, кажется, скоро запасы матери закончатся. Нужно срочно идти в лощину. Но как? Думать об этом сейчас некогда. Готово! Я открываю глаза, в крайний кусочек воткнута палка. Хватаю его, откусываю и с наслаждением опускаю веки. М? «Никогда не думала, что из подручных средств могу испечь кулинарный шедевр. Бабуля мной бы точно гордилась». М -м -м, «Вкусно!» ну, «Если себя не похвалишь, никто не похвалит!» Не сдаётся кот. Анри тоже берёт кусок шарлотки и осторожно откусывает. Его напряжённое лицо расслабляется. Он держит какое-то время пирог во рту, потом медленно начинает жевать, запивая его вином. «Я счастлива!» Не зря говорят, что путь к сердцу мужчины лежит через его желудок. Наблюдаю сейчас эту поговорку в действии. Но невольно задаюсь вопросом, а нужно ли мне это сердце? Еще неизвестно, сколько я буду находиться в этом мире. Вот влюблюсь, как идиотка. Потом вернусь домой и умру от тоски. Что? Нравится мой Анри? На плечо садится кот. А! Я вздрагиваю и кошусь на него. Спятил. Кто я и кто он? Разница огромная. У тебя просто взгляд безумный. «Кажется, со стороны, что сейчас съешь моего короля!» «Слезь меня, мерзкая животина!» Шиплю на кота и стряхиваю его с плеча. «Ваше Величество, нам пора!» Тихо напоминает о времени Болтон. «Да-да, иду!» Король встает и поворачивается ко мне. «Я хочу, чтобы ты завтра присутствовала на допросе шпионов!» Разберёмся с этим делом, а потом наведаемся в место, где растёт ягода для вина. Король и его свита покидают таверну. Я стою, словно громом пришибленная. Не знаю, как утром попаду во дворец, а ещё больше боюсь того, что не знаю, где растёт этот чёртов виноград. Ладно, будет день, будет новая пища для мозгов. Рано тревожиться. «Мама, что с Гаеном?» Спит в нашей комнате. Стрело вытащили, ранки мазью травяной закрыли, отвар от жара дали. Выживет, куда день, царь организма молодой. Мне становится легче. Я умываюсь, меняю грязную пропахшую дымом одежду и пристраиваюсь рядом с мальчиком. Какое счастье, что мы дома и в безопасности. К своему удивлению, мгновенно засыпаю. Чёрт! В этом мире даже помечтать перед сном не могу. Так устаю от нагрузки и впечатлений. Будет меня мама. Вставай! Король прислал за тобой полонкин. Что? Как? Спросунья не понимая, что от меня хотят. Агаену, травы и лекаря. Лен, не уходи! Хнычит мальчик. Мне больно. Вскакиваю с матраса и несусь в кухню. Но мама преграждает мне дорогу. Я сама дам ему отвар. И потом, что у тебя в очаге жарится, вонь, на всю кухню? О, боже, кофе! Я о нем совсем забыла. Это кофе. Я сейчас огибаю маму и несусь огромными шагами через двор. Восхитительный запах кофе буквально сбивает с ног. Влетаю в кухню и... О, выдыхаю. Мама догадалась вытащить противень и только потом зажгла огонь. Леана, ты можешь мне объяснить, что ты собираешься готовить? Мама, потом, всё потом. Где у нас ступка? Я насыпаю тёмно-коричневые зёрна в тяжёлую посудину и начинаю давить их пестиком. Получается порошок с крупными частицами. Но сейчас и этого достаточно. Вода в котле уже вскипела. Я насыпаю в маленький котелок кофе, заливаю его водой и топчусь, сгорая от нетерпения. — Дочь, что ты делаешь? — ничего не понимает мама. — Одевайся, тебя ждут посланники короля. — Я сейчас, сейчас! — ношусь по кухне, словно в лихорадке, в поисках какого-нибудь сосуда, чтобы мог сохранить не только аромат, но и тепло. Вот безумная! И что он тебя нашло? Теперь мне достается полотенцем. Наливаю напиток в тыквенную бутылку, а остатки себе в чашку. Мама, молоко у нас есть? Мать спускается в погреб, и пока я умываюсь и привожу себя в порядок, приносит плошку молока. Я льью его в кофе и дрожащей рукой подношу кружку к носу. Слезы катятся по лицу. Запах заснеженной Москвы, кафешки на цветном бульваре, запах дома. Ты чего? Мама обнимает меня сзади. Что за гремучую смесь приготовила? Ревёшь. Мама, ты не понимаешь, это же кофе, настоящий кофе. Как вы живёте без него? Попробуй. Мать делает глоток и тут же сплёвывает на землю. Фу! «Гадость какая! Его же невозможно пить! Горький!» Я добавляю в чашку немного мёда и молока. А теперь мать делает ещё глоток. «Теперь терпимо! Но наши жители такое даже в рот не возьмут!» «А если сделать ставку на шарлотку и кофе?» «К тебе в таверну станут ходить знатные особы, чтобы насладиться заморскими кушаньями». «Не выдумывай!» «А куда я ден своих картёжников, бандитов и купцов?» «И вообще, заставляешь короля ждать!» Я хватаю бутылку и несусь к воротам, где меня действительно ждут отряд стражников и паланкин Притормаживаю. Садиться в незнакомую коробку, да ещё и под пристальным взглядом чужих людей страшно. А вдруг это опять происки верховного жреца или далы? «Долго мне тебя еще ждать?» Из-за шторки выглядывает ехидная мордочка кота. Я облегченно выдыхаю и забираюсь внутрь. Не успеваю устроиться, как паланкин поднимают. Несут его плавно, только слегка покачивают. Я прижимаю к себе тыквенную бутылку с кофе и счастливо улыбаюсь. «Так рада новой встрече с королем!» Что? Смотрю на кота. Тот чистит языком перышки и ухмыляется. Вот противная животина. Рада, я ему несу новый подарок. Это он так воняет? Не воняет, а пахнет. Чувствуешь разницу? Не бойся, не яд. Не отравлю его величество. Наоборот, дам ему возможность сделать страну процветающим государством. «Загадками говоришь, ведьма!» «Сейчас за ведьму получишь по носу!» Так, припираясь и подшучивая друг над другом, мы прибываем во дворец.